Глава 13. Кроме всего остального, я потихоньку пытался тренировать Шанка. Мне пришла в голову идея приспособить к божественной длане то самое плетение, что я выучил благодаря тьме нитью давку. Стоило захлестнуть ее на Шанке, и рука Бога битв превращалась в подобие кошки я даже проверил ее в деле все просто крепишь удавку на шанке и своей кисти потом хорошенько раскручиваешь и закидываешь шанка куда нибудь короче чтобы покрепче во что нибудь вцепился а потом даешь нити удавки приказ вернуться обратно к тьме нить втягивается в источник укорачивается а ты взлетаешь вслед за божественной дланью на высоту аж трех метров потому что более длинную давку я пока делать не умею. Но и с тьмой, и с Шанком, как оказалось, можно договориться. Значит, нужно просто время и средства оплаты. Желательно, не моя жизнь. С Шанком пока работает прокат тумбочки. Он недурно там обжился и, кажется, считает ее своим домом. А если серьезно, скорее всего, ему нужна подпитка вроде моей силы. Вот и держится рядом. Было бы неплохо научиться накидывать на божественную длань иллюзию. К примеру, превращать руку Бога в незаметного воробья. Но это уже не столько создание иллюзий, сколько создание иллюзорной маскировки. Даже не знаю, существуют ли в роду каменских подобные плетения. А если и да, то где их найти? У магов воздуха вполне может быть что-то подобное. Но не скажешь ведь тому же сержанту Белееву, «Прости, парень, у меня тут рука Бога завалялась. Не можешь случайно сделать ее невидимой?» <с> К слову сказать, тайник, куда Шанг прячет на и свою любимую сумку, я тоже пока не обнаружил. Хотя и продолжал искать. А жаль. Вдруг там встретится что-то полезное. Тот браслет, что выпал из сумки, когда мы с Токсином сидели в карцере, пользы мне не принес. Просто серебряная безделушка с красивой резьбой. Не иначе памятный подарок от любимой девицы кому-то из пацанов. Стоило вернуть, но кому и как. В силу постоянных краж в лагере махать браслетом и кричать «Эй, кто потерял?» как-то подозрительно будет. Потому я просто вернул Шанку. «Итак, какова первостепенная задача группы одаренных в бою с тварями разлома?» вырывает меня из мыслей голос Зверевича. «Использование родового удара на благо Отечества!» — уверенно и громко отвечает ему устроенный хор мажоров. «Ах, кто вдолбил им в голову такую хрень?» «У кого там лягушачья крав вместо мозгов?» — кривится майор. «От чего зависит первостепенная задача?» из шанкры. Если сейчас вместо лекции по тварям разлома начнутся разборы боевой тактики, я умру от скуки». От состава боевой группы, которая находится у них в подчинении. От местности, на которой открылся разлом, — сам себе отвечает майор и обводит нас взглядом. Потому что... Потому что... Почему, господа будущие курсанты? Потому что в лесистой местности или в поле разная дальность подхода к противнику. Соответственно, требуется применение разных видов оружия и плетений силы. Не выдерживаю я. Вот же... Ну и нафига выпендрился. Теперь Зверевич с меня не слезет. Давай, Каменский. Докажи, что хотя бы у кого-то в этой толпе не дросли есть мозги. Но, ну, Зверевич, но ну, змей подколодный. Теперь на меня недовольно косится минимум половина нашей казармы. Да, выхода нет. Приходится отвечать. Еще зависит от силы одаренных в группе. Она напрямую связана с дальностью и мощью заклинаний. И какой из этого следует вывод? Что второстепенная задача группы одаренных в бою с тварями разлома — оценка ситуации, своих сил и навязывание противнику боевой расстановки, которая удобна группе. Молодец, Каменский. Возьми с полки пирожок. Нет уж, гулять так гулять. Это еще не все, господин майор. Продолжай. Основная задача делится на ряд подзадач определение ориентиров оборудование позиций порядок ведения огня распределение позиций и раздача задач в боевой группе зверевич кивает и жестом приказывает мне опуститься на место послушно сажусь надеясь организационные моменты мы на этом проехали и можно будет услышать главное про твари разлома в следующие два часа я наконец то впитываю интересующую меня информацию первое Это, конечно, химеринги. Как я и думал, ментальное давление химерингов усиливается в зависимости от их количества. И это первые твари, которых надо убивать. «Но как убить бесплотное создание?» Огнем, Бородин», — отвечает майор. «Задача одаренного с аспектом огня — рассеивание материи химерингов. Что было бы невозможно без сильного ментального щита?» Кто-то должен отражать ментальное давление, пока вы разбираетесь с техниками. Значит, менталист в команде тоже обязателен. У нас есть Лекс Львов. Интересно, кто еще в казарме владеет ментальными техниками? «А было такое, чтобы Химиренко обретал плотность?» — спрашивает Токсин, смотря при этом на меня. Киваю благодаря его за вопрос. «Считается, что в своем мире из-за большей плотности эфира он вполне себе материален. Но вне разлома в нашем мире химеринги не жизнеспособны. Их рассеют первые желычи солнца», — отвечает Зверевич. «Ну а есть же убежище, нора какие-нибудь», — продолжает Токсин. «Может же он где-нибудь спрятаться днем, а ночью напасть». «Химеринги — энергетические симбиоты» наконец говорит зверевич то что мне на самом деле интересно если погибает питающий зверя хозяин погибает и сам химеринг и если хозяин остается в том мире, а химеринг в этом то симбиотическая связь будет разрушена и химеринг погибнет значит я должен найти что он будет жрать иначе он сожрет меня есть еще третий вариант: он вернется туда откуда пришел Если погибает питающий зверя хозяин, погибает и сам Химеринг. Повторяю про себя слова майора. Но мой Химеринг вполне себе жив и здоров. А значит, у него есть хозяин. Здесь, в этом мире. И не он ли натравил на Никиту Каменского эту тварь? О тварях разлома Зверевич говорит мало и вскользь. Не думаю, что это какой-то секрет. Скорее, господину майору не хочется тратить время на бессмысленные лекции. Все равно нам еще пять лет изучать монстров в училище. Зато в голове застревает куча всякой шелухи. К примеру, то, что разломы в этом мире были не всегда. Началось все лет 400 назад, примерно во времена смены старой императорской династии на нынешнюю и одновременно по всему миру. В Российской империи первые разломы не вызвали ужаса, скорее интерес. Думаю, тогдашние одаренные даже обрадовались новым перспективам. Ведь любая магическая тварь — это в первую очередь источник ценных ингредиентов. Кстати, есть и местные магические твари, хотя я с такими еще не сталкивался. Но они точно тут есть. Общее название — нечисть именно к ней относится например ворон мунин ну тот самый хранитель рода горчаковых который признал токсина так что разломных тварей просто посчитали неизвестной разновидностью и мирной нечисти а потом эфир этого мира начал исчезать аристократические рода мельчали магия ослабевала а разломы появлялись все чаще Не справляясь с монстрами, люди были вынуждены изобрести оружие, работающее на совершенно иных немагических принципах. Так появился современный огнестрел. И вот теперь мы, наконец, имеем то, что имеем. Ослабевший дар аристократов, высокую разряженность магического эфира и постоянное проникновение иномирных тварей. Но магический эфир не исчезает в никуда и не появляется из ниоткуда это первичная материя если его становится все меньше тут куда то он определенно истекает это первое и второе скорее всего из за разряженности эфира тут образуется что то типа областей с низким эфирным давлением в мире разломов концентрация эфира высока поэтому он и стремится заполнить области с разряженным эфиром это как сообщающиеся сосуды Получается что-то вроде пузыря, который выпучивается в наш мир и лопается, выпуская тварей. Если это так, когда-нибудь эти два мира сольются. И подобного апокалипсиса боги точно не видели. Итак, свершилось. Без предупреждения. Сразу после завтрака нас выстроили в строй и маршем привели к складскому зданию. Я даже подумал, что сейчас нам дадут любимое в любой армии задание «Бери больше, кидай дальше». Но неожиданно пол под ногами разъехался, обнажив темный зев подземелья. «Шагайте, там разберетесь, напутствовал нас майор в ответ на вопрос Исупо, «Чё делать-то?». Хорошо, что спуск пинком не ускорил. С него станется. Входили группами. Временной промежуток между спусками вниз групп составлял 3-4 минуты. А спустившись, мы не встретили парней из других команд. Они как в жопу шанкры провалились. Первый звоночек, что все не так просто, как кажется. А, да, нападение на будущих курсантов тоже никто не запрещал. Поэтому теоретически от других групп возможна любая подлянка. Моя команда, Бородин, Палей, Ильин и Львов в темноте не видят, в отличие от меня. Навык ночного зрения — очень полезная штука. Что за хрень?» — спрашивает Таксин, нервно оглядываясь. «Тш!» — внезапно говорит Ильин. «Я что-то слышу, будто камень трется о камень». Мы прислушиваемся. Сначала я ничего не слышу. Потом звук, о котором он говорил, становится громче. Какой-то шорох и треск. Откуда не понять. «Всем отойти от стен!» — Раздается из ниоткуда странный нечеловеческий голос. Мы дружно отпрыгиваем от дверного проема в центр почти треугольного помещения сразу с четырьмя арками проходов. Нет, уже с тремя. Пятой лестничный пролет, по которому мы спустились, со скрипом прокручивается вокруг своей оси и закрывается каменной стеной. «Жопа, мрака, блин!» — хмурится токсин. «Они нас что, заперли тут? Обратно типа не вернуться? А если мне приспичит в сортир? Давай свет!» — командую я. «Есть свет!» — отзывается он. Раскрывает ладонь и делает несколько пасов. На ладони появляется мутный шарик света. Палих мыкает, хочет что-то сказать, но. Внимание! Все, кроме меня, подпрыгивают от неожиданности. Даже Львов содрогнулся. Голос разносится откуда-то из стен. Наверное, там динамики, и голос странный: ни женский, ни мужской. Я бы даже сказал он неприятный. Участники испытания! Неожиданно голос прерывается его заменяет Бас Зверевича. «Так, ну-ка, дай-ка сюда. Эй, детришки, слышно меня? Алло, алло, все собрались? Молодцы. Вам уже весело? Что ж, сейчас будет еще веселее. Первое. Хочу сказать, что я вас всех терпеть не могу. Вы все меня просто бесите. Вылизанные мамками, избалованные, сопливые». Пожалуй, впервые за мой срок службы империи я столкнулся с настолько изнеженной малышней, не понимающей почему, она здесь и для чего. Натуральные девки. Палец сжимает зубы. Майер попутал что-то. Раньше он так не выражался вообще. Не думал, что он такой салтофон. Голос из динамика продолжает вещать, причем даже тон у Зверевича изменился. Не такой спокойный и слегка ироничный, как обычно. «Это итоговое испытание я видоизменил специально для вашего потока, чтобы заставить вас переосмыслить происходящее. Напомнить, что вы не в санатории приехали, а в специальный военный лагерь, чтобы попасть в императорское училище, куда отбирают лучших из лучших, защитников империи, воинов, лидеров, тех, кто встанет грудью между родиной и тварью из разлома. Надо же, какой пафос!» на фоне солдафонства. Но это точно голос Зверевича. Осматриваю лица парней, похоже, им уже не так весело. Мы успели познакомиться со Зверевичем. Серьезный, волевой, одинаково вежливый со всеми. При этом дворенец с безукоризненными манерами, а сейчас он будто изменился, притом не в самую лучшую сторону. «Второе!» Каждый из вас, приехав в лагерь, подписал контракт, где очень многое написано мелким шрифтом о ценности ваших тушек. Мало того, главы ваших родов предоставили письменное согласие делать с вашими жалкими жизнями что угодно. Что, княжата и графета, не верите мне? А зря. Подумайте мозгами хоть раз. Как вы здесь оказались? Почему вы здесь оказались? Может, чем-то разочаровали папу? Может, папа хочет сделать наследником рода вашего младшего братца? А может, вы просто идиоты, которых можно пустить в расход, а потом заявить, что погиб героем во благо Империи? Понимаете теперь? Поэтому вы сегодня либо докажете мне и вашим родам, что хоть чего-то стоите, либо сдохнете. То же самое относится и к простым, нетитулованным дворянам, которых среди вас большинство перед лицом смерти ни титул ни происхождение вас не спасут а теперь наслаждайтесь отбросы голос затихает звенящая тишина чушь первым выходит из тупропалей он нас на понт берет мы же аристократы ничего он на мне чей то отдаленный крик за стенами затыкает его и в этом крике можно различить что то вроде помогите и больно Палец глатывает и почему-то смотрит на меня, мощь. Спокойно. Нужно разобраться, что происходит. Зверевич блефует? Возможно. Великая вероятность. Я недолго в этом мире, но уже успел заметить, как кто-то оберегает аристократскую кровь. Да, мы действительно подписывали бумажки, приехав в лагерь. И я, как понимаю, в отличие от многих. Успел зацепиться взглядом за интересный пункт об отсутствии ответственности за мое здоровье. Как моральное, так и физическое. Но меня это не особо удивило. Типичный договор при поступлении в армию, такой же, как в моем мире. Неужели я расслабился и чего-то не понял? «Так», — выдыхаю я. «Слушай меня внимательно. С этого момента каждый наш поступок взвешивается». «Каждый шаг оцениваем, будто от этого зависят нашей жизни». Львов пристально смотрит на меня. «Согласен. Что-то тут не так. Совсем не так». Поля отмахивается, хотя по взгляду видно, что он нервничает. «Мой, да ладно вам, сыкунишки! Ничего нам не будет! Так, предлагаю топать вон туда», — указывает на проход перед нами. чтопы. Но Я предпочитаю немного подумать», — отрезает токсин. Впервые слышу, что у Горчаковского ублюдка есть мозги, которые в состоянии думать, хмыкает палий. Да пошел ты, привычно реагирует бастард. Так, понятно. Скандалы в стрессовой ситуации. Это нужно пресечь быстро, кардинально. Если сейчас их на место не поставлю, потом не разгребемся. Еще раз вякнешь не по делу, будешь иметь дело со мной, предупреждаю Пали, глядя ему в глаза. И что ты сделаешь? щерится он. «Просто держи своего карманного ублюдка при себе!» Повисает тишина. «Хресь!» — мой кулак влетает ему под дых. Паре хекает и сгибается. «Повторить?» «Не надо, я понял». «Я и сам мог», — хмыкает токсин. «Не мог бы», — жестко отвечаю я. «Или тебе тоже объяснить?» «Не», — мотает головой токсин. «Предпочитаю учиться на чужих ошибках». Оглядываюсь. «Так, вроде бы ограничения по времени у нас нет». Временной фактор только один — кто первый пройдет испытание. Но так мыслят все команды. Они начнут спешить, совершать ошибки. «У кого какие идеи?» — спрашиваю я. «Судя по недавней лекции Зверевича, ситуацию надо приравнивать к боевой», — говорит Ильин, разряжая обстановку. «Кто-то слышал об этом подземелье? Может, кто-то упоминал? Родители, братья, сестры, знакомые?» — спрашиваю я. «Конкретно об этом нет», — отзывается Палей. «Но что-то такое есть в тренировочной башне императорского училища. Макс Горчаков говорил. Там его кузен тренируется. Там дополненная реальность. Ну, как в игре, что ли?» «Не похоже это на игру». «Выдаются оружие и доспехи?» «Да». «Понятно. А вот нам не выдали. Будем считать, что опасность заключается не в сражениях». «Я никаких тварей тут не чувствую», — кивает Львов. Хотя почувствовать-то что-то сложно. Меня будто бы глушат. Диаметр твоих плетений, уточняю я. Метров десять, — неохотно отвечает он. Но толку-то? Ну-ну, парень. Тогда на полосе препятствий ты находился от меня на расстоянии не менее пятнадцати метров. Могу добавить, что ложь выдает истину не хуже правды. Держи на всякий случай контроль. Токсин, на тебе свет. Пали. «Храни запас сил на случай, если мы тут застрянем. Создашь воду, чтобы мы не поддохли от жажды». «У меня магически усиленный слух», — внезапно говорит ильин «Я тоже могу мониторить окружающее. Пойду вперед, Если что пикнет или шевельнется, сразу предупрежу». Киваю, перевожу взгляд с одного на другого. «Итак, будем считать, что это лабиринт. Все помнят правила правой руки. Тогда пошли вправо». Свет токсина мне без надобности ночное зрение превращает окружающую темноту в подобие сумерек серый камень вокруг связки кабелей, тянущихся вдоль стен тихое гудение решетчатых вентиляционных шахт над головой множество проходов соединяющих огромные пустынные залы и крохотные комнатки тоже пустые мы идем медленно прислушиваясь к каждому скрипу и дыханию друг друга удивительно но напряжение растет именно из за того что Ничего не происходит. После слов Зверевича это кажется очень странным. В одном из переходов кто-то из парней нервозно икнул. А подпрыгнули от неожиданности все. Даже я еле сдержался, чтобы мгновенно не перейти в боевую стойку. Каждый отрицал свою причастность к наведению шороха. «Это тупо безвыходная хрень», — злится минут через пятнадцать токсин. «Мы вернулись к началу. Заткнись и дай подумать», — требует парень. А ты умеешь? Зеленый понос шанкры! Палей, не заткнешься! Он тебе в суп такую фигню подольет. Неделю с горшка не слезешь. Токсин, еще слово, и у тебя в прямой кишке окажется литров пять жидкого. Палей, такое может, поверь. Главное, чтобы мы успели отбежать подальше. Хмыкает Ильин. Парни нервно ржут. Хмыкает даже всегда невозмутимый Львов. Весело. Еще веселее становится, когда голова Ильина. Отлетает от тела и падает на пол. Всё с той же улыбкой, будто продолжает смеяться над шуткой. «Твою мать!» Орали все. Пария вообще вырвала, и даже Львов потерял самообладание. С большим трудом мне удается успокоить паникеров. Подхожу к обезглавленному телу. Я-то мертвых повидал немало. Ну, вот ещё один. Тело как тело. Ничего особенного не чувствую. Чёрт. «Ты был хороший парень, Егор Ильин. Возможно, через какое-то время я смог бы назвать тебя другом. Прости. И прощай. Однако это уже, мать твою, совсем не шутки». Я встаю, осматриваюсь. Что обезглавила Ильина. Пока остальные приходят в себя, я осматриваю каждый сантиметр стен. Но Львов меня опережает. Хоть и с трудом, но он явно взял себя в руки первым из группы. Впечатляет. «Нет, правда. Для восемнадцатилетнего мальца, не нюхавшего крови, это достижение». «Тут какая-то порванная леска на стене висит», — тычет он пальцем в проход. «Растяжка?» «Элин шел первым, вот и напоролся на нее шеей. Похоже, она зачарована так, что рвется после первой жертвы». «Гадство. Я бы точно заметил эту ловушку, но Элин говорил, что он может контролировать окружающее, поэтому шел впереди». Видимо, страна эта магическая режет хоть камень, как масло. Элин еще какое-то время даже не осознавал, что уже умер, даже успел посмеяться тупой шутке. Думай, думай. Еще раз подхожу к телу, сажусь на корточке. Без лишних церемоний ощупываю тело, провожу пальцем вдоль среза на шее. «Какого чёрта ты делаешь?» — дрожащим голосом спрашивает Палей, прижавшись спиной к стене. «Я думаю». «Да о чем тут, мать твою, думать?» — срывается его голос. «Нас убивают! Убивают, сука! Ты понимаешь, что...» «Заткнись!» — выходит из тупора токсин. «Не мешай ему!» «Пацаны еще что-то там спорят, но я уже их не слушаю. Пусть выпустят пар». Ко мне со спины подходит Лекс. «Что думаешь? Нас правда убьют? Или это часть испытания? Не знаю, может, иллюзия какая-то?» «Не отвечаю». Морщусь, растирая кровь между пальцами, даже нюхая ее, Вспоминаю, что говорил Зверевич. «Вы меня все бесите. избалованные, Не нужны своим родам Пустить в расход. Отбросы!» Мои размышления прерываются глухими криками за стенами, причем на этот раз чуть ли не со всех сторон. Очень много команд попались в первую ловушку. «Любопытно». Встаю, беру тело или на аккуратно оттаскиваю к стене, поворачиваюсь к бледному лексу. «Слышал крики? Чувствуешь каких-нибудь тварей?» «Что? При чем тут твари?» — выдыхает он, явно пытаясь взять себя под контроль. «Нет, не чувствую. Я же говорил, от меня сейчас толку нет». Киваю. «Собирайтесь, мы идем дальше». «Что?» — чуть ли не вежит палей. «Ты лихнулся?» Или ну только чтобы башку отсекло. Вон она валяется и пялится на меня. Куда мы пойдем? К следующей ловушке, что ли? Эй! Пали вертится вокруг себя, машет руками над головой. Вы меня видите, говори! Эй! Я здесь! Я знаю, что вы видите. Вон там камера. Или это камень? А, черт, хрен разберешь! Выпустите нас. Вы знаете, кто мой отец. Мои князи, сука, тут три князя. Вы осознаете, что делаете. «Позвоните моему отцу! Я не верю, что он давал на это разрешение!» Спокойно жду, когда Палью успокоится. Не спорю, не перебиваю, не подтираю сопли. В конце концов он забивается в угол, сползает по стенке, утыкается лицом в колени и хлюпает носом. Но, по крайней мере, мы проверили, что никто нас не собирается выпускать и даже вести с нами диалоги по громкоговорителю. Успокоился? Пошел ты, Каменский!» Что ж, пора переключать режим. Мой голос меняется, становится спокойным. Настолько спокойным, что даже парень больше не смотрит себе в колени, а только на меня. Именно пойти я и собираюсь. И тебе советую. А теперь все слушайте меня внимательно. Ситуацию мы недооценили с самого начала. Я недооценил. Думать, кто виноват в смерти или на, будем потом, когда выберемся отсюда но если мы останемся на месте то умрем все токсин сглатывает пали похоже сдувается как воздушный шарик львов единственный старается быть тоже спокойным почему умрем спрашивает он вариант остаться на месте мне пока что кажется самым безопасным это пока подумайте сами организаторы давно все спланировали они прекрасно знают что после первой смерти большинство команд будут паниковать и Просто ничего не делать, потому что страшно. Только хныкать, плакаться и ждать маму. Зверевич ведь нам четко сказал, что все мы избалованные неженки. А значит, у него есть план для неженок. И их всего два. Первый план. Он вообще ничего не предпринимает, только ждет, когда мы обморозим задницы и умрем от голода. Второй его план. Вскоре здесь что-то произойдет, То, что просто заставит нас идти дальше. Все трое, как по команде, зачем-то смотрят на стены помещения, будто они вот-вот начнут сжиматься. Продолжаю. «И тогда у нас просто не будет времени подумать, понимаете? Нам нужно будет бежать без плана, без разведки. Так что решайте здесь и сейчас. Вы со мной? Или остаетесь? Лекс?» Парень без раздумий отвечает. «Я согласен с твоими аргументами. Я с тобой». «Дмитрий?» Перевожу взгляд на токсина. Он сглатывает. Но почти не раздумывает. Не спалием же мне оставаться и мертвой головой. Я с тобой камень. Пали. А вот он думает. Причем долгих тридцать секунд. Да вот подтирает нос рукавом, будто это самый волевой поступок в его жизни. И с вызовом смотрит мне в глаза. Пойдем уже, к Каменский. Тоже мне. Раскомандовался тут. Ну вот и договорились. «О своих теориях, что все может оказаться совсем не так, как кажется, я, пожалуй, промолчу, чтобы детишки совсем уж не паниковали. Например, что голос Зверевича могли подделать, и это вообще был не он. Что учебку захватили террористы, шутники, инопланетяне, боги. Да вообще кто угодно. И по какой угодно причине». Пали старательно не смотрит на тело или на тычет дрожащим пальцем нам за спину, туда, где когда-то была лестница, по которой мы спускались в этот лабиринт. «Думаю, нам точно не туда». «Почему?» — спрашиваю я. «Самый важный вопрос в мире. Почему?» Задавая его почаще, можно избежать самых разных проблем. Пали выдыхает. «Отлично. Похоже, он наконец-то взял себя в руки». «Потому что...» так мы попадем в замкнутый круг. Мы застряли в одной из частей круглого лабиринта. Короче, как нарезанный торт. Лабиринт поделен на треугольные секции с тремя выходами в каждой. Но я думаю, торт этот вшивый, еще и многослойный. Можем попасть как в верхний слой, так и в нижний. В общем, мы вошли в одну секцию, механизм провернулся, и лестница оказалась в соседней секции. Остальные группы тоже застряли в своих секциях. Поэтому мы их и не видим. Но они где-то за стенами. Может, справа за стеной. Может, вообще сверху. Почему ты считаешь, что лабиринт круглый? Неплохо. Вот и раскрываются скрытые таланты. Это согласуется с моей теорией. Я тоже предположил движущийся лабиринт, когда заметил царапины на стенах. Будто какой-то механизм двигал стены, протирая их. А теперь добавлю фактор, что лабиринт, возможно, круглый. пали нервно озирается по сторонам. Сложно объяснить. Я запоминаю все, что вижу. Размеры, формы, углы. Да и с математикой дружу. Это я так, по-простому еще объяснил. Скорее всего, тут многослойный, мать его, торт. В секции, может быть... Так, сейчас сосчитаю. Но, ох, если взять приблизительную окружность по искривлению стен... Площадь этой секции примерно... Так, нет. А если помножим на число Пи? В общем, 644. А уже если взять вариации переходов...» Палей сглатывает. Видимо, в шоке от каких-то своих выводов. Из-за размышлений его выбивает Львов. «Ты сможешь как-то рассчитать, куда нам идти? Может, наиболее короткий или безопасный путь?» «Пока нет. Слишком мало информации». Киваю. «Палей». Будешь говорить, куда нам идти. «Что? Сдурел? Я же тебе сказал, что не знаю, куда...» Перебиваю. «Мы все не знаем. Но раз ты самый внимательный, будешь принимать решение, куда мы идем. Это чуть лучше, если мы будем тыкаться вслепую». Какое-то время палец зыркает на меня, как на врага народа, но, видимо, логика побеждает. «Гадство! Дрянь!» шипит он и топает ногой. «Ладно, черт с тобой. Дай подумать». Мы не отвлекаем. Терпеливо ждем, пока Пали ходит туда-сюда, что-то бубня под нос. Наконец он останавливается. «Мы должны активировать лабиринт. Осмотритесь!» Командую почти мгновенно, не теряя ни секунды. «Токсин, зажги светляка поярче, и все смотрите под ноги, под руки, под жопы, во все стороны, если не хотите умереть!» «Токсин бурчит себе под нос. А если его вообще нельзя активировать? Может, они там хотят, чтобы мы все тут сдохли?» Или сами вертят лабиринт, когда скучно становится за нами наблюдать. Через пять минут напряженных поисков Палей вскрикивает. Нашел! Руна пути! Он тычет пальцем в сторону одного из выходов. Путь! Начало всего! И правда? На даркой выхода чуть сверху вырезана руна. Блекс хмурится. Серьезно? Что это? Детская подсказка? Или активатор? Кнопочка, что ли? чтобы активировать лабиринт и просто дальше пройти? И эти игры после того, как одному из нас снесло голову? Бред какой-то. Пали делает пас. С его пальца срывается тонкая ледяная сосулька и ударяет в рисунок руны. Еле сдержусь, чтобы не дать балбесу подзатыльник за такое безрассудство. Надо да хрен с ним. Сейчас уже непонятно, что лучше в такой ситуации — делать или не делать. «Ничего не происходит». Через десяток секунд напряженного умолчания выдает Палей очевидный факт. Скорее всего, эта руна просто указатель. Нам туда, кивает в один из трех проходов. Они даже не представляют, как блин хорошо, что всего лишь ничего не происходит. Над другими проходами тоже есть руны, замечает Таксин. Я вижу огненную руну и водную. Я вспомнил, тихо произносит Палей. В одном из дальних залов был какой-то выступ. «Видимо, над проходами в каждую секцию есть какие-то руны». Перехватываю руку, намеревающуюся пустить сосульку в руну воды. Вместо отчитывания балбеса молча киваю вверх. Прямо над нами, на потолке, вырезана еще одна руна. Лук с порванной тетевой. Львов первым соображает. «Лук? тетива порванная? Может, это как-то связано с ловушкой в той комнате?» Токсин теребит рукав, косится на тело Элина и вроде как ему почти тетевой срубила голову. Логика немного натянута, но похоже, что руны — это подсказки, что нас ждет в следующих секциях. Не думаю, что нам стоит идти туда, где над входом у руны воды и огня. По-любому либо утонем, либо зажаримся. Все смотрят на меня, ждут решения. Кажется очевидным, что нужно идти туда, куда ведет руна пути, но... Я же смотрю только в глаза Пали. Принимай решение. Я? Да какого хрена ты? Я лишь слегка сужаю глаза, но этого достаточно. Палец идет сквозь зубы. Идем в секции с руной пути. В следующей секции лабиринта оживает, как только мы туда заходим. Раздается скрежет, словно где-то далеко трутся друг от друга мельничные жернова, трясется пол. Руна пути на потолке загорается голубым светом, а все три прохода закрываются выехавшими из боковин каменными дверями. Вскоре в лабиринте восстанавливается тишина, а мрак сменяется полумраком. Да, этого недостаточно, чтобы видеть все детали, но теперь токсин может потушить светляка и перестать тратить на него силы. Неплохо. Парни справились с собой быстрее, чем я думал. Им сейчас хреново, но они держатся. Больше никаких истерик. Что ж. Посмотрим, что нас ждет дальше.